Ксенократ. Диоген Лаэртки сообщает, что когда Спивсип, сильно одрехлев и ослабев, в упадке духа покончил свою жизнь, то он предварительно пригласил занять оставляемое им место с халарха Академии Ксенократа. Впрочем, как кажется, были какие-то выборы, на которых Ксенократ победил Гераклида Понтийского, после чего тот вернулся на Черное море. Ксенократ правил Академией в переломные для западной части полосы древней цивилизации годы с 339 по 315 год до нашей эры. Именно в эти годы погибла Греция как совокупность суверенных городов-государств и начался период эллинистических монархий. Ксенократ родился в Халкидоне, расположенном у входа в пролив Босспор в 395 году до нашей эры. Он был моложе Платона на 32 года, а Спивсипа на 14 лет. Все сочинения Ксенократа, описал он и по физике, и по математике, и по метафизике, и по логике, и по этике, и по политике, канули в лету. Ксенократ разделил философию на диалектику, физику и этику, следуя здесь слепо за Платоном. Будучи объективным идеалистом, Ксенократ занял среднюю позицию между Платоном и Спивсипом. Он сохранил платоновские эйдетические числа и отождествил с ними идеи. Эдетические же числа Ксенократ выводил из монады и диады. Со своей стороны эдетические числа были началами для арифметических чисел, а те, в свою очередь, началами для геометрических величин. Страница 158. А уже эти геометрические величины – начала для физических тел. Ксенократ понимал мировую душу как самодвижущееся число. Различая умопостигаемую, сверхнебесную, сверхнебесное число, чувственную, внутринебесную и мнительную, само небо сущности, Ксенократ вводил, соответственно, три критерия познания – научный разум, истинное чувственное восприятие и мнение, которое может быть и ложным, и истинным. Ксенократ учил, в отличие от Платона, о вечности космоса и отверг платоновского демиурга, для которого он не находил места во Вселенной. Поэтому Ксенократ понимал рассказ Платона в теме отворение космоса умом-демиургом, не буквально сводя его к методологическому приему. Платон говорил не о происхождении космоса, а о том, как он мог бы произойти, дабы объяснить его строение. Так математик, чертя на доске геометрические фигуры, объясняет их строение. Отвергая Демиурга, ксенократ довольствовался космической душой. Он разделял традиционное учение о вещественных стихиях и располагал эфир, огонь, воздух, воду и землю по убывающей степени совершенства. В области этики известно, что из 60 сочинений ксенократа 29 были на этические темы, ксенократ видел главные ценности в душевных благах, главных причинах счастья. Однако и такие внешние блага, как здоровье, богатство и честь, безразличные в смысле добра и зла, для счастья не бесполезны. Говорят, что сам ксенократ отличался самообладанием, независимостью и неподкупностью. Его правдивость была общепризнана, и афиняне, вопреки закону, разрешали ксенократу выступать на суде, не принося присяги. Как и Платон, ксенократ сближал философию с мифологией. Он придумал мифологическую параллель для своего тройного деления мира, отнеся Мойру антропос, неотвратимое, к умопостигаемому сверхнебесному миру, к лото к чувственному, а лахесис к мнительному. Небо и небесные тела Ксенократ представлял в образах восьми олимпийских богов. Ксенократ думал, что между землей и небом обитают демоны, души, свободные от тел, которые участвуют в человеческом общении и обладают страстями». «Демоны могут быть добрыми и злыми». Страница 159. Приняв, как мы видели, за самое первое начало «Единое» Монаду и Диаду, Ксенократ видел в едином мужское начало – отца и царя небес, мировой разум и Зевса, а в Диаде женское начало – матери богов и душу мира. У Ксенократа заметен интерес к востоку. К Академии принадлежал в течение 20 лет и Аристотель. Платон тонко выразил отличие ксенократа от Аристотеля, сказав, что одному нужны шпоры, а другому узда. Заканчивая повествование о доэллинистических академиках, упомянем Филиппе Опунского, возможного автора «Послезакония», приписываемого также и Платону. В этом продолжении законов Платона развиваются две темы последних о том, какая наука делает человека мудрым, и о богах. Мудрым и вместе с тем благочестивым делает человека математика, ведь математика – ключ к астрономии, астрономия же, как наука о божественных телах, теологична. В послезаконии выражена твердая вера в победу добра над злом, благо всегда должно брать верх над тем, что ему противоположно. Примечание Платон, сочинение в трех томах, том 3, часть 2, Москва, 1972 год, страница 499, конец примечания. С началом эпохи эллинизма Академия, в отличие от Ликея, быстро приходит в упадок, когда ксенократа сменяет в качестве схоларха Полемон, правивший Академией в течение 45 лет.